Час ночи, с пятого пути из тьмы, Забитый кладбищами порожных товарных вагонов, С места взяв большую грохочущую скорость, выше красным жаром поддувала, Ушел серый, как жаба, бронепоезд и Он пробежал 8 верст в семь минут, Попал на пост Волынский, Гвалт, стук, грохот и фонари, Не задерживаясь, по прыгающим стрелкам Свернул с главной линии в бок,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 И ответил Это Василисин сахар, черт бы его взял И после этого стал белым И рухнул на бок Николков встал через два дня А Василия Ивановича лесовича больше не было В начале двор номера 13 А за двором весь город Начал называть инженера Василисой И лишь владелец женского имени рекомендовался Председатель домового комитета лесович Ночь, Василиса в кресле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 В третьем десятке раз, в четвертом раз, раз, десятке две, две, две, две, в шестом две, две, две, две, в девятом подряд три, три машки, три, несомненно, три, таких, за которые лебедь Юрчик угрожает тюрьмой, всего 113 машек, машек извольте машек, видеть на восьми явные 8, 8, 8. признаки.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 И вот во сне приехал лебедь Юрчик верхом на коне, и какие-то тушинские воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе усы и выстрелил в упор. В холодном поту с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал —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 Ни днём, ни ночью нет покоя. Хотя, впрочем, на случай чего, Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого ещё пустишь, неизвестно, а тут офицеры. В случае чего защита-то и есть. Крс! — крикнул Василиса на яростную мышь.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 Арбуз не стоит печь на мыле Американцы победили мышлаевский где-то за завесой дыма рассмеялся Он пьян Игривы брейдмана остроты И где же сенегальцев проты Где же, а в самом деле, где же добивался мутный Мышлоевский Рожают овцы под брезентом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 буран В юго замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Эх, дружина еще не готова. Студенты не обучены. А сингалезов все нет и нет. Вероятно, они как сапоги черные. Но ведь они же здесь померзнут к свиньян. Они ведь привыкли к жаркому климату. Я б вашего Гетмана, кричал старший Турбин, повесил бы первым. полгоду он издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман! Гетман!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 У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было бы сказать немцам. Вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат, подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это же вам лучше».